«Мистер Хэммонд согласился позавтракать с нами», — сказала миссис Экруид. «Вы знакомы с майором Блендтом, мистер Хэммонд?» «И с милым доктором Шепардом?» «Он тоже близкий друг бедного Роджера». И она замолчала с недоумением, глядя на Пуаро. «Это мсье Пуаро, мама». «Я говорила тебе о нем утром». «А, да, да, неуверенно», — сказала миссис Экруид. «Он обещал найти Ральфа». Он обещал найти убийцу дяди, — сказала Флора. «О, Боже мой!» — скричала ее мать, ради Бога. «Мои бедные нервы, такой ужас! Я просто уверена, что это несчастная случайность. Роджер так любил возиться со всякими редкостями. Его рука дрогнула, что-нибудь в этом роде. Эта теория была встречена вежливым молчанием». Фуаро подошел к поверенному и они негромко переговаривались, отойдя к окну. Я направился было к ним, но остановился в нерешительности. «Я мешаю?» — спросил я. «Отнюдь нет!» — сердито воскликнул Пуаро. «Вы и я, доктор, работаем вместе. Не знаю, что бы я делал без вас. А сейчас я хотел бы кое-что узнать у любезного мистера Хэммонда». — Вы выступаете в интересах капитана Ральфа Пейтона, насколько я понял? — осторожно спросил поверенный. Нет, — Нет-нет-нет, я выступаю в интересах правосудия, — сказал Пуаро. Мисс Эккроид просила меня расследовать смерть ее дяди. Мистер Хэмонд, казалось, несколько растерялся. — Я не могу поверить в причастность капитана Пейтона к этому преступлению. «Сказал он, не взирая ни на какие косвенные улики. Тот факт, что он сильно нуждался в деньгах, а он нуждался в деньгах, прервал его Пуаро». Поверенный пожал плечами. «Это было хроническое состояние для Ральфа Пейтона», — сказал он сухо. «Деньги текли у него, как вода. Он постоянно обращался к своему отчему как давно». — За последний год, например? — Не знаю, не знаю. Мистер экройд со мной об этом не говорил, поскольку я действую по поручению мисс Эккроид. — Я надеюсь, мистер Хэмонд, вы не откажетесь ознакомить меня с условиями завещания ее дяди? Они очень просты. Если отбросить специфическую терминологию и выплату некоторых небольших сумм... Например, прервал Пуаро. Ну, тысячу фунтов экономки, мисс Рассел, с оттенком удивления в голосе, ответил поверенный. Пятьдесят фунтов кухарке эми Купер, пятьсот фунтов секретарю мистеру Джеффри Реймонду, затем больницам... Благотворительность меня пока не интересует. Да-да, конечно. Доход с 10000 акций в пожизненное пользование миссис Экроид. Мисс Флори Экроид. 20 тысяч. Ну, а остальное, включая недвижимость и акции фирмы, приемному сыну Ральфу Пейтену. Мистер Экроид был богат? — Весьма, весьма. Капитан Пейтон будет очень богатым человеком. Наступило молчание. Пуаро и Хэммонд обменялись взглядами. — Мистер Хэммонд, — донесся жалобный голос миссис Экруид. Поверенный пошел назов зов. Пуаро отвел меня в нишу окна. — Чудесный... «Ирисы», — сказал он громко, — «они восхитительны, не правда ли?» И, сжав мне руку, тихо добавил, «Вы действительно хотите помочь мне в этом расследовании?» «Конечно», — сказал я горячо, — «очень хочу». «Вы представить себе не можете, как скучна моя жизнь». — Вечная рутина. Хорошо, хорошо. Значит, будем действовать сообща. Скоро к нам подойдет майор Брент. Ему явно не по себе с любезной мамочкой. Я хочу кое-что узнать у него, не подавая вида. Понимаете, вам придется задавать вопросы. — Какие? — спросил я испуганно. — Заговорите о миссис Феррер. Это прозвучит вполне естественно. Спросите майора, был ли он здесь, когда умер ем.